Случаи шизофрении Глава первая Дело завязалось в погребке Белдемакера, как это уже не раз бывало раньше, в бесконечно унылое ноябрьское послеобеденное время. Амстердам представлял собой лагуну, с со одной которой из и тины поднимались потонувшие дворцы.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 потонувшего торгового города. Доктор Цеммертюр плюхнулся на стул в своем уголке, поеживаясь от холода. — Ужасная погода. Повеситься можно. Остерхаут — Остерхаут! — пробормотал он кельнеру, и тот меланхолически кивнул ему в знак согласия. — Дайте мне бутылочку лакрима Кристи. Лампы еще не были зажжены. —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 так как Остерхаут не слышал или сделал вид, что не слышит. Он не стал настаивать на заказе, совсем как тигр, который, распромахнувшись по добыче, не прыгает вторично, и продолжал свою речь. — Вы слышали об Овидии? — Ну, конечно, вы издатель. Вы издаете классиков, подделывая издания эльзевира Если есть на свете человек, который был бы более грубым материалистом,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 Тогда вы или необыкновенно хитры, или необыкновенно наивны. Вспомните себя в пять, в пятнадцать, в двадцать пять лет. Разве вы можете узнать самого себя в этих странных существах? Если вы искренне, то должны ответить «нет». Но вы не искренне. Жить — это значит умереть. Вот и все. Мы умираем каждый год, каждый месяц, каждый день.